Глава 10. Утро выдалось на редкость спокойным. По улицам села стелился жиденький туман. Когда приятели вышли на улицу, хозяин уже давно хлопотал в сараях и загонах для скота. Вы на озеро сегодня будет ясно. Раз туман, значит, дождь отменяется. А то и так 2 дня подряд лил, заметил он. Да уж, вздохнул Кричко, ну, я тебе скажу, и дороги в здешних краях. Своего Мерина чуть ли угробил. Ладно, все, что ли, взяли? Бинокль привез? Привез, привез, уведомил его Гуров. Поехали. Проехав через лес, в котором уже вовсю расхозяйничалась осень, опера оказались на обрывистом берегу. покрытым чёрными пятнами кострищ и закиданным всевозможными бутылками и упаковочными пакетами. За деревьями, обширным синим зеркалом раскинулось озеро Нера. Тишина и покой царили над его гладью. Оно как будто спало в обрамлении лесистых берегов. В сотне метрах от берега, видимый как на ладони, кучерявился зеленью клочок суши. площадью в несколько футбольных полей. Из гущи деревьев, растущих на нём в нескольких местах, к небу поднимались синеватые струйки дыма. Видимо, на острове кто-то жёг костры. Гуров подошёл к краю обрыва, который продолжался крутым склоном, заканчивающимся узкой полоской пологого берега, и, выбрав удобную позицию, достал из футляра мощный морской бинокль. Теперь остров был виден, как будто он находился в двух шагах. Сразу же бросились в глаза палатки из маскировочного материала, укрытые меж стволов берёз и осин. Людей под ними видно не было. Неожиданно из кустов вынырнул парень в форме ревбригов и быстро поднял к лицу полевой бинокль. Гуров едва успел нырнуть за соседний куст. Стас сразу же отреагировал на это, спрятавшись за дерево. Что там такое? почему-то шёпотом, как будто его могли услышать, находящееся на острове, спросил он. Там, Стас, тоже, оказывается, умеют пользоваться биноклями, рассмеялся Гуров. Что, боится нас услышат? Тут больше риска в том, что могут увидеть. И тогда фактор скрытности будет утрачен. Ты уже надумал, как подобраться к этим островитянам? Пока нет. Хотя посмотри. Вон, видишь? Надувная лодка. В ней два рыбака. Они плывут вдоль острова. По-моему, ставят сети. Браконьеры или из этой же тёплой компашки? Из этой компашки вряд ли. Не ожиду нагуров хитро улыбнулся. «Есть одна идея. Видишь, они крутятся у самого берега, а на них никто не наезжает. А что, если нам порыбачить вместо них?» «Это как?» Фричко недоумевающе воззрился на Гурова. «Если не обманывает оптика, это два деда». Гуров снова поднес к глазам бинокль. «Попробуем с ними договориться, чтобы они ненадолго уступили нам свою лодку и одежду». «Идея супер!» Стас восхищённо вскинул кулак. В общем, как говорится, и об Егорем, и под Кузьмим. Только где бы нам бороды раздобыть? Ближе под половьем сразу ведь раскусят. Да может, бороды и не понадобится, не отрываясь от бинокля, Гуров пожал плечами. Охрана не сидит же сиднем на берегу. Мы будем красться так, чтобы нас не заметили. Полчаса спустя к берегу Густо поросшему ивняком причалила надувная лодка, из которой в холодную сентябрьскую воду спрыгнул босыми ногами долговязый дед лет 75. Его приятель, поёживаясь, смотрел на Долговязово и что-то ему усердно доказывал. Когда лодка была уже на берегу, кусты внезапно раздвинулись, и перед ошарашенными стариками появились двое незнакомцев. Весьма сурового вида. Струпнув, рыбаки замерли, боясь шелохнуться или проронить соло. Привет, мужики, стараясь придать голосу оттенок дружелюбия, улыбнулся Гуров. Как рыбалка? Да ничего, насторожённо разглядывая незнакомцев, проронил Долговязый. В смысле, почти ничего не поймали. При этом он пытался незаметно запихнуть ногой в густой бурьян мокрый скользкий мешок, в котором билась и трепыхалась крупная рыба. "Вы что, нас за рыбнадзор приняли?" рассмеялся Стас. "Можете не расстраиваться, мы не оттуда. У нас к вам одно дело есть". "Какое такое дело?" старики насторожились ещё больше. "Нам ненадолго нужна ваша лодка и верхняя одежда". Дело много горячовое. Гуров выставил вилкой большой палец и мизинец, изобразив интернациональный жест выпивох. "А на кое это вам?" недоумённо вытаращился рыжеватый плотный дед в потрёпанной безбожке. "Мы из налоговой. Только это большой секрет", упреждающе поднял палец кричку. "Нам сообщили что на этом островке какие-то фирмочи прячут большую партию товаров, укрытую от налогообложения. Надо проверить информацию. Сами понимаете, они не платят налоги, а вам потом задерживают пенсии. О, блин, сокрушённо покачал головой Долговязый. И кто бы мог подумать? Хитро, хитро устроились. А видимость вон какую делают, будто у них тут спортивный лагерь. А они что? И в самом деле занимаются спортом? Чуть равнодушно спросил Гуров. А то дед в бейсболке многозначительно вздел руки. Иной раз так ярко, что аж эхо по всему озеру раскатывается. А то бывает, начинают друг друга дубасить палками. И уж так плотно, что страшно делается. как только не переубиваются. Плавают очень много, бывает. И тоже в воде учатся драться на ножах. А ус нажи кидают одно заглядение, как в кино. Метров на 10, швырк, и нож на ладонь в дерево влазит. Ох и ловкие тут ребята. Вы кабы им в руки не попались, а то пришебут, глазом не моргнут. «Да, ребята», – озабоченно поскреб бороду долговязый, – «лодку-то вам чего ей не дать? Только если вас там раскроют, ее мы, поди, больше и не увидим. Тогда-то как нам быть? Она нас кормит, а новую купить при нашей пенсии и не надейся. Ладно, даем вам тысячу залог. Устроит?» – сунув руку в карман, спросил Кричко. «Лодка-то четыре стоит, новая, то есть», – поджал губы дед в бейсболке. «Две». Получив две тысячи рублей, старики сняли брезентовые куртки, какие обычно носят сварщики, и передали операм свои головные уборы, туристическую панаму с молнией на тулье и когда-то синюю бейсболку. Надев на себя этот прикид, Гуров поинтересовался – Часто ли охранники появляются на берегу острова? «Когда как», – пожал плечами долговязый, – «но не больно часто. Вот недавно они тут были, значит, появятся не раньше, чем через час, а то и два. Нас-то они не гоняют, уже привыкли. Мол, ловите, дело ваше, только чтоб на остров не совались». А пера забрались в лодку. Гуров сел за весла и попытался грести. Первый опыт оказался неудачным. Лодка закрутилась на месте, как собака, ловящая собственный хвост. Но потом Гуров начал приспосабливаться. И лодка бодро понеслась по глади озера, лишь иногда нервно виляя, когда у Гурова из-под сорвавшегося весла вылетали фонтаны брызг. Минуты через три они были у стены камыша, обрамляющего этот участок берега. Заметив прогал, где камыш рос не так густо, Гуров загнал лодку туда и, увидев повалившееся в воду дерево, кое-как подгрёб к нему. Подтягиваясь за сучья, он заталкал лодку в самую гущу зарослей, где её найти было бы невозможно. Затем забрался на ствол дерева и, пригнувшись, двинулся по нему к берегу. Кряхтя и вздыхая, следом за ним потянулся Стас. Они спрыгнули в гущу камыша, утонув в сырой прибрежной глине, чуть ли не по самой щиколотке. Запомнив ориентиры, по которым было бы легче найти лодку, они крадучись пошли через камыш, стараясь не издавать лишнего шума. Вскоре они выбрались на сухой пригорок, поросший густым колючим кустарником. При виде цепких зарослей, увешанных паутиной, Стас недовольно скривился. Но увидев, как Гуров, пригнувшись почти до самой земли, двинулся в глубь колючих зарослей, с тяжким вздохом направился следом. Гуров уже тогда на берегу озера постарался прикинуть расположение объектов, замеченных им на острове, и рассчитать, как туда лучше пробраться. Его очень заинтересовала большая зелёная палатка, стоявшая на отшибе, что-то наподобие походного циг-гауза. Именно к ней он и решил пробраться в первую очередь. Стас, который довольно смутно представлял, куда именно они направляются, хотя Гуров пока они плыли, постарался изложить ему свои планы самым дотошным образом. Почти на четвереньках двигался следом молча, лишь иногда издавая недовольное шипение, когда сорвавшаяся колючая ветка хлестала его по лицу или он натыкался голыми руками на острые терновые шипы. Они пробирались через терновник не более 5 минут, но им эти минуты показались долгим часом. Лишь взглянув на часы, Гуров понял, что время у них в запасе ещё имеется. Когда кустарник закончился, им пришлось ползти по густой высокой траве, мокрой от росы. Осторожно раздвигая стебли, разросшиеся по осеннему багряно-бурой череды, обильно усыпанной мелкими двурогими вилочками семян, которые сыпались из зашиворот, цеплялись за одежду. Гуров внезапно увидел перед собой тонкую натянутую леску. Он замер, Некоторое время лёжа без движения. «Что там у тебя?» Чуть слышно прошептал Кричко. «Растяжка!» Одним дыханием ответил Гуров, Пытаясь разглядеть, куда она ведёт. «Боюсь, как бы она ни оказалась двойного действия, И на растяжение, и на разрыв». «Что будем делать?» Расстроился Стас, недовольно хмурясь и сопя. попробуем найти окольный путь, чтобы проползти, не трогая растяжки. Ну-ка, посмотри, там справа что такое? Жёбина, обрадовался Стас. И, по-моему, вполне приличная, уж во всяком случае, хватит, чтобы по ней проползти. Гуров достал из кармана складной нож и не спеша срезал толстые стебли травы, росшей в вложбине прямо под растяжкой. Потом он снял с себя брезентовую робу и, вжимаясь в землю, осторожно пополз по ложбине. Когда он оказался по другую сторону растяжки, следом пополз и Стас, кляня про себя этих уродов, которые надумали поставить мину с растяжкой. Неожиданно трава закончилась, и приятели увидели перед собой ту самую загадочную палатку, от которой их отделяла скошенная полоса. шириной не более 3 метров. К удивлению опыров, за всё время, что они находились на острове, никто так и не подал признаков жизни. Остров, как будто безлюден. "Лёва, что-то я никак не въеду. А где эти самые молотобойцы?" недоумённо озираясь, прошептал Стас. "Испугались тебя и затаились", беззвучно рассмеялся Гуров. Может быть, у них сейчас какая-нибудь особая тренировка, типа игры в молчанку. Может, это и кстати, нам что сейчас главное? Допраться до палатки, посмотреть, что в ней и поскорее отсюда свалить. Если, конечно, не подвернётся что-нибудь более интересное. Лёва, смотри. Привстав в траве, Стас указал на кусты шиповника, за которыми виднелась площадка. где в позе лотоса, выставив перед собой руки с пальцами сплетёнными самым невероятным образом, сидели крепкие, кородка стриженые парни с сильными мускулистыми руками. Да, Гуров тоже привстал, затем подполз поближе к шиповнику и раздвинув ветки, осмотрел странную компанию повнимательнее. Похоже, они медитируют. набираются космической энергии. Усмехнувшись, сообщил он Стасу, который подполз следом. Они уже собирались вновь вернуться к палатке, как неожиданно, издав протяжный крик, парни разом поднялись на ноги. Их было около полусотни человек. Стоя в шахматном порядке, они внимательно взирали на настоящего напротив них плотного, жилистого крепыша. с тугими, рельефными жгутами мускулов и хищным орлиным носом. Скорее всего, это было уроженец далёких южных краёв. Сто против одного. Это ни татарин, ни кавказец, ни турок. Это араб, вглядываясь в смуглое лицо иноземца, прошептал кричок. Скорее всего, ты прав, кивнул Гуро. Ну вот, что он тут делает? Видимо, какой-то инструктор. В это время откуда-то сбоку к арабу подошли двое, одетые в чегеваровскую форму. Один, широкоплечий и высокий, смотрел на окружающих холодным, безразличным взглядом. Второй, высокий и худощавый, с интеллигентным лицом, выжил вперёд и поправив ёжик волос, провозгласил: "Бойцы, Поздравляю вас с завершением первого этапа обучения. Вы постигли многое из того, что должен уметь настоящий воин, борющийся со вселенским злом. Вы постигли искусство владения всеми видами холодного и огнестрельного оружия, вы способны вести бой с превосходящими силами противника. Вас научили, и в этом огромная заслуга нашего уважаемого инструктора Хасана. не бояться лишений и боли вам не страшны раны вам не страшны пытки вам не страшна сама смерть очень скоро вам предстоит продолжить своё обучение в условиях реальных сражений где вы будете противостоять настоящему а не условному противнику наш враг как и враг всего человечества злостолюбивые жедамасоны которые правят во многих странах мира в том числе и у нас, на Святой Руси. Мы должны покончить с их вековым владычеством и плечом к плечу с нашими братьями по оружию из братских стран арабского мира вернуть власть тем, кто должен ею обладать по праву. Долой всемирных сионистских олигархов! Родина или смерть? Бей молот! Бей молот! Бей молот! Бей молот! Зычно гаркнули молодые глотки, Спугнув с окружающих деревьев Пригревшихся на солнышке ворон. — О-хо-хо! — шепотом отметил Гуров, Вслушиваясь в речь выступавшего. — У этих ребят планы и в самом деле наполеоновские. И готовятся они, я так понял, Не к пионерской зорнице. — Интересно! — Стас наблюдал за происходящим, Задумчиво покусывая травинку. А что это за деятель? Какой-то уж больно лощеный. Это, по-моему, и есть их главарь, Геннадий Ильичев, он же помощник депутата Госдумы Свистова. Я его мельком видел в их штабе, когда ездил в Кунцево на одном из фотостендов. Теперь понятно, почему они ввели такой режим секретности. Тут готовят пушечное мясо для каких-то нам пока неизвестных террористических акций. А стоит за всем этим, я более чем уверен, тот самый Аль Моруни. Ну и что же теперь? Стас вопросительно посмотрел на Горна. Возвращаемся к палатке. А то вдруг в сегодняшней программе молотобойцев коллективная игра в прятки обнаружат в момент. Так. Да, надо смытаваться а то гуров осторожно отпустил ветвь шиповника и пополз по влажной уже примятой их коленями и ладонями земле когда они вернулись на прежнее место со стороны палатки доносились чьи-то голоса неожиданно её тент калыхнулся очевидно кто-то находился внутри что-то глухо стукнуло послышалось сопение и из-за палатки показались двое парней в форме, которые несли большой зеленый ящик. «Стрелять, что ли, собрались?» задумчиво хмыкнул Кричко. «Похоже на то!» – кивнул Гуру. «Сейчас сделаем так. Я быстренько подбегаю к палатке, вспарываю тент, смотрю, что там внутри. Ты на подстраховке. Оружие приготовь, но это на самый-самый крайний случай». Мне будет достаточно нескольких секунд, и сразу же уходим. Тише. Стас распластался, прижавшись головой к земле. Кто-то идёт. Гуров скосил глаза вправо и увидел часового, неспешно бредущего вокруг палатки. Его автомат был небрежно накинут на плечо, на лице блуждающая мечтательная улыбка. Он даже что-то мурлыкал себе под нос. Подождём ещё. прошептал Стас, едва часа бой скрылся за палаткой. Могуров молча вынурнул из зарослей и одним пружинистым, почти бесшумным прыжком достиг тента. И не теряя ни мгновения, он быстро разрезал толстую синтетическую ткань рядом со швом, чтобы это не бросалось в глаза. Раздвинув руками края разреза, он в течение 2-3 секунд вглядывался в полумрак палатки. И затем столь же стремительно вернулся обратно. Едва он укрылся в траве, из-за угла палатки выглянул часовой, но почему-то по своему прежнему маршруту не пошёл, а зивнул и, потоптавшись, снова скрылся. Пошли, шёпотом скомандовал Гуров, и опера быстро поползли в сторону озера. Выбираясь из терновника, они обнаружили, что их ожидает весьма неприятный сюрприз. У того самого места, где они пробирались через камыши, стояли двое охранников с автоматами и обоченно осматривали оставленный ими след. По их интонации было понятно, что они подозревают о появлении на острове непрошенных гостей. "Вот зараза", сердито прошептал Стас. "И откуда их нелёгкая вынесла? Что будем делать? Чуть подождём". Так же почти беззвучно ответил Гурц. Горячку пород не стоит. Но если они вдруг пойдут к лодке, догоняем и обоих в отключку. Охранники тем временем еще раз огляделись по сторонам и двинулись вглубь камыша. В тот же миг опера ринулись следом, вдоль секунды преодолев расстояние, отделявшее их от охранников. Те оглянулись, но слишком поздно. поскольку нападение со стороны тыла не могли даже предполагать. Их пальцы рефлекторно надавили на спусковые крючки автоматов, однако орудие, поставленное на предохранитель, не сработало. Коротко замахнувшись, Гуров точным отработанным ударом отправил ближнего к нему охранника в глубокий нокаут. Второй, стоявший чуть дальше, от удара крючков успел уклониться. Но стас тут же провёл удар ногой в солнечное сплетение, а Гуров, обрушив ребром ладони на шею противника, окончательно его обезвредил. Быстро, руки им вяжут в рот кляп и ходу. В полуголосос команды Бабгуров выдёргивая из брюк охранника длинный узкий кожаный ремень. Заткнув рот охранникам, опера пригибаясь, поспешили к берегу. Неожиданно откуда-то из зарослей, хлопая крыльями и громко крякая, стремительно вспорхнула стая диких уток. — Тварь, мать вашу, нашли время! — проворчал Кричко, провожая птиц свирепым взглядом. Спускаться с сучковатого дерева в лодку оказалось намного сложнее, чем до этого выбираться из нее наверх. Гуров едва не опрокинулся вместе с лодкой. Довольно ветхая плавсредство за время их пребывания на острове успело утратить часть воздуха, и поэтому дощечка банка, на которую опустилось увесистое тело Опера, почти до половины продавила зелёные кляеньчатые колбасы бортов вздыбив корму лодки. Стасу повезло ещё меньше. Он ухитрился зацепиться карманом джинсов за толстый острый сук. И крепкая ткань с треском разорвалась на самом видном месте сидалища. Вдобавок, левая нога кречко соскользнула с банки и окунулась в воду. Так твою рас так. Дониль за раздрадобады. Стас наконец-то опустился на сконеечку банку, которая тоже вмялась в борт до уровня воды. Этот надувной бульвар Двоих крупных дюжих мужиков Удерживать на плаву Явно не собирался То справа, то слева Подпуская под скамейки Проворные струйки воды Лодка еще больше огрузила Заполнившись водой почти до половины Блин! Стас достал из-под своей банки черпак С длинной ручкой Вот, вот холодрыга-то! Ног совсем уже не чую Постой! Гуров подал ему насос, похожий наполовину на футбольный мяч. "Сначала лучше подкачай балоны, а то точно ко дну пойдём. Потом отчерпаешь". Он вставил вёсла в уключины и начал выгребать из зарослей, тогда как кричко усердно сдавливал обеими руками насос, с хриплым хлюпаньем загоняя в балоны порции воздуха. Его старания оказались не напрасными. Когда они вышли из камышей на открытую воду, борта внутрь округлились, и вода внутрь лодки поступать перестала. Бросив насос, Стас вооружился черпаком. Гуров пристально вглядываясь в удаляющийся остров, налегал на вёсла, и лодка, повинуясь его мощным резким махам, резво побежала по воде, оставляя два длинных расходящихся в стороны уса. Когда они были всего в десятки метров от зарослей прибрежнего ивняка, со стороны острова внезапно грохнуло несколько выстрелов. Затем раздался рёв мотора, и на озеро из камыша вылетел надувной зелёно-голубой катер. На катере, изготовив автоматы, сгрудилось около десятка человек в камуфляже и чёрных масках. Москва, Воронеж, хрен догонишь. Со с дёвкой как окно Стас, когда лодка ткнулась в берег, и они спрыгнув прямо в воду, забросили её подальше в кусты. Ну и Титаник, мать его, продолжал юрничать кричадко, взбираясь по склону вслед за Гуровым. Чуть позари не пустили. Могли бы и предупредить старые пердуны, что это не лодка Аришуто. Да, зря мы с собой не взяли автоматы. Мура, глядя на катер, быстро приближающийся к месту их высадки, недовольно констатировал: гуру. "Ладно, попробуем их немного осадить, а то, гляди-ка, разлетелись". Он достал пистолет, и едва в прогале между кустами показался борт катера, выруливающего к берегу. Быстро прицелился и несколько раз нажал на спускок. "Ках, ках, ках". Трискуча раскатилась над берегом и озёрной гладью. Судя по всему, по меньшей мере одно попадание оказалось точным. Катер с коротким, громким шипением осел на левый борт и беспомощно закрутился на месте. Его двигатель несколько раз всхлипнул и заглох. Сидевшие в нём, встревоженно гользя, повалились в воду, и торопливо срываясь с себя, тянущий к одной оружие и амуницию отчаянно молотили руками по воде. — Ну ты, Лёва, прямо Робин Гуд! Классно их уделывают! — восхищенно отметил Стас, доставая ключ от своего Мерина. Но тут же вновь разразился Браньев. — Туды твою кочерыжку! Колесо спустил! Да что же это за день такой? Мать их так, раздолбая в Судаковских! Ну какая сволочь! Печную залу вперемешку с гвоздями выбрасывает посреди улицы. «Ого-го!» – подбежав к нему, Гуров удрученно покачал головой. «Дело дрянь. Слышишь? Они еще один катер выслали. Заводи. Погоним на спущенном. Главное подальше уйти, в Чищобу, а там они нас пусть поищут». Натужно ревя мотором, виляя из стороны в сторону – Мерседес покатил по узковатой лесной дороге. Стас яростно вращал рулём, чудом избегая заносов и столкновений с толстенными берёзами, теснящимися вдоль обочины. Впереди замаячил развилка. "Давай вправо, отсюда хоть поближе к Большаку", предложил Гуров. "Хорошо, вправо", согласился Кричко. "Но бензина у нас ещё минут на 5 такой езды". Вчера, блин, забыл заправиться. Тогда давай вон в ту чащу. Гуров указал на плотную стену молодого сосняка. Там спрячем твоего Мирину и дальше будем пробираться пёхом. Тут до поречья всего километров 15, за пару часов добежим. А там наймём такси. А тебе не кажется, Что за нами? Сейчас будет вести погоню целая зондеркоманда не слабо подготовленных головорезов. Не весел усмехнулся Стас, заруливая в самую гущу подлеска. Тут впору залечь в какую-нибудь берлогу. Залечь не получится. Нам нужно во что бы то ни стало попасть в Москву. Наваливая на капот и крышу машины ахапки лапника, устало выдохнул Гуро. Сейчас нужно срочно созвониться с Петром. Пусть даст команду, чтобы сюда из Ростова направили ОМОН. Этих тимуровцев с острова надо побыстрее паковать, пока они не ломали дров. А ломать дрова, я так думаю, они умеют. Гуров набрал номер Орлова, но тот почему-то долго не откликался. Наконец в трубке послышался знакомый голос. Гуров. хотя и искажённый слабым радиосигналом Гуров, насколько это было возможно, вкратце обрисовал ситуацию, в которая они оказались, а также предложил немедленно отправить на Нэра группу захвата. Очевидно, Орлов слышал Гурова ещё хуже, чем тот его. Он без конца переспрашивал каждое слово, с трудом усваивая полученную информацию. Когда Гуров стал говорить об обнаруженном им в палатке цеих гаузи, целом арсенале, в трубке что-то пискнуло и голос Петра пропал совсем. Чёрт знает что. Гуров сердито сунул сотовый в карман. Надо переходить на спутниковую связь. Так, хочешь не хочешь, а несколько минут этот сеанс связи у меня отнял. Теперь придётся смываться отсюда в режиме стайерского бега, временами переходя на спринтерские рывки. Вперёд. Они побежали через лес по тропинке, где два заметны между деревьями. Размухшие обосиёрзало на ногах. Каждый шаг сопровождало хлюпанье, слышимое далеко вокруг. Лёва, что-то надо делать. Не выдержав разрывающегося звукового сопровождения, оглашающего всю округу, стас остановился. уж лучше бы секом бежать. гуров молча сбросил туфли и, нарезав сухой травы, сделал стельки. когда он обулся вновь, хлюпан исчезл, кряхтя и вздыхая, то же самое проделал и кричко. теперь они бежали почти бесшумно, если не считать глухого топота каблуков и похрустывания сухих веток время от времени. попадавших под ноги. Лёва, я вдруг почему-то засомневался, что за нами кто-то гонится. Громко сопя, философски предположил Стас: "Мечтаю поскорее где-нибудь устроиться на привале. Ведь они не могут знать, куда мы направляемся, значит, не знают и куда бежать". "Знают, и хорошо знают", энергично работая локтями, бросил через плечо Гура. "Тут такая местность, то кроме как в поречье нам направиться больше некуда. Конечно, найти нас в лесу им не так-то просто, но они могут перед поречьем выставить заградительную цит. Думаю, транспорт для переброски людей у них найдётся. Но сзади ни звука, ни унимался крикко, ни топота, ни треска. А ты думаешь, за нами будут гнаться с воплями и улюлюканьем, усмехнулся Горов. Нет уж, Наивный-то наш. Нас будут бесшумно скрадывать, как охотники осторожного зверя. Возможно, даже постараются обойтись без выстрелов. Усек – то-то же. А учитывая то, что у них и численное, и огневое преимущество, нам остается только одно – ноги и еще раз ноги. Так что шире шаг. Да уж куда еще шире. утирая с лица струи жаркого пота, пропыхтел кричко: "За твоими длиннющими ходулями пойди угонись". Тропинках, по которой они бежали, вихляла то вправо, то влево. Неожиданно она вывела на большую поляну, за которой явственно поблескивала вода. "Вот это называется приплыли", Стас недоумённо наглядовался. "Это что же? Выходит, мы опять вернулись туда, откуда бежали?" Нет, скорее всего, это безумянное лесное озерцо, но нам оно не к стати. Теперь придётся делать крюк и немалый. Гуров тоже быстро огляделся и побежал через поляну наискосок. Теперь они бежали по сплошному бездорожью, путаясь в колючих зарослях ежевики, спотыкаясь о скрытые в густой высокой траве валежины и коряги. Единственное, что утешает, им тоже сейчас бежать не мёд. На ходу снимая свой знаменитый кожаный пиджак, резюмировал Стас, едва не споткнувшись о толстенный корень, торчавший из земли. Рубашка на его спине промокла до такой степени, будто он только что побывал под тропическим дождём. Впрочем, этот незапланированный кросс по лесу вымотал и Гурова. Он тоже чувствовал, что рубашка начала липнуть к телу, а сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки. Но несмотря ни на что, нужно было бежать, бежать, бежать. Неожиданно где-то справа послышался звук, похожий на гул мотора. Опера переглянулись и, не говоря ни слова, рванули в одну сторону. Пробежав около полукилометра, Они увидели забуксовавший на лесной дороге ушастый Запорожец, подле которого суетился старик, что-то пихая под колёса. Дед, если вытолкём, выручишь? До речки подбросишь? С трудом переведя дух, Стас вытер лицо подкладкой пиджака. Да как же, как же, хлопцы, обрадовался старик. Конечно, подвезу. Сам-то тут уж больше часа парюсь. А что это вы такие взмыленные? За вами что, волки гнались? Двоногие, упираясь в капот Запорожца, ответил Гуров. Мы с своим москвичом процарапали джип каких-то крутых. Теперь они за нами по всему лесу гоняются. Вот твари, понаплодилось их буржуев недобитых. Зло плюнул старик, торопливо садясь за руль. Мотор взревел, из-под колёс полетели комья грязи. И Ушастый медленно выплз на сухой пригорок. Садясь в непривычно тесную кабину, Стас невольно рассмеялся. Эх, хороша украинская иномарка. Однако его ирония оказалась напрасной. Ушастый, рванув с места, проявил не заурядную прыть, довольно резво побежав по изобилующей ритвинами и колдобинами извилистой дороге. Когда гул мотора стих в отдалении, на дорогу выбежали двое в камуфляже с масками, скрывающими лицо, и автоматами на изготовку. Осмотрев следы, отпечатавшиеся на мягком грунте, неизвестные о чем-то в полголоса посоветовались, после чего один из них достал из кармана рацию и сообщил по ней об увиденном на дороге. Хозяин запорожца оказался человеком весьма радикальных настроений. Он поминутно клял наступившие времена, без конца восклицая: "Сталина, Сталина надо, он бы навёл порядок". Приятели, внимая его речам, согласно кивали, думая совершенно о другом. Гурова больше всего беспокоило то, что Ильичев наверняка сейчас уже подъезжает к Москве. "Ну, ребята, ещё минут 10 и выйдем на Большак". Снаровисто лавируя меж ритвин, объявил старик: "А там до поречья рукой подать. Вы нам лучше здесь остановите", тронув его за плечо, попросил гуров. "Тут мы и пешком доберёмся. Если вас кто остановит, скажете, что мы с вами ехали и вышли километром дальше от этого места. Всё, спасибо, пока. Пока, парни. Пока". Старик смотрел им вслед, понимающе кряхтя и сочувственно вздыхая. Его запорожек запрыгал по дороге дальше, а приятели Стренгла вкинулись в чащби, ориентируясь на доносящийся издалека шум машин. Они крадучись бежали через плотные щетки лесного подроста, вслушиваясь в лесные шумы, неожиданно к птичьему гомону и шелесту листвы. Примешался странный для леса Едва различимый лязг металла. А пера, не сговариваясь, Кинулись в ложбину меж молодых сосен, Поросшую высоким бурьяном, Не заметят, что совсем близко от них Высятся холм лесного муравейника. Но делать было нечего, Перебраться на другое место, Не обнаружив себя, было уже невозможно. Менее чем через минуту Совсем неподалеку послышались осторожные шаги. Растянувшись широкой цепью, мимо них прошли пятеро автоматчиков в камуфляже и масках. «Живее! Живее!» в полголоса командовал тот, что шел в середине цепи. «Они не должны ускользнуть!» Босс дал приказ ликвидировать на месте, где бы их не встретили, хоть в лесу, хоть в городе. «Босс приказал!» — едко заметил его сосед. — А ты его хотя бы раз видел? Кто он вообще? На кого работает? Было слышно, как главарь ответил на это замечание короткой раздраженной фразой. Но что именно он сказал, разобрать уже не удалось. Едва шаги преследователей затихли в отдалении, а пера разом выскочили из зарослей, яростно обтряхивая с себя муравьев. — Черт бы вас подбрал! Ворюги кусачие, зло ворчал Кричко, срывая с себя рубашку и осматривая муравьиные укусы. Радуйся, что это всего лишь наши, российские лесные муравьи, а не южноамериканские марабунта. Эти сожрали бы без остатка за считанные минуты. Не менее энергичны, чем Стас, воюя с шестиногими агрессорами, сообщил Гуров. Мне и этих достаточно. Кричко, морщись, надел рубашку. И так все горит, где они покусали. Давай драпать, да поскорее, а то двуногие марабунты вернутся, и уж тогда нам точно будет полный абзац. Теперь уже не таясь, они побежали дальше. Вскоре лес закончился, и Гуров с Кричко оказались на окраине большого поселка. Слушай, а может, пойдем к коллегам? Стас выжидательно посмотрел на Гурова. Возьмем у них машину. Не уверен, что это подходящая идея. Он озабоченно нахмурился. Не берусь подозревать всех подряд, но тот факт, что под носом местных властей обосновалась база, по сути, террористов, говорит о многом. Видимо, тут есть те, кто их прикрывает. И прикрывает хорошо. Так что нам только на такси. Хорошо. Почему не на автобус? Стас достал сигарету и впервые за это утро с наслаждением закурил. Потому что Ильичёв уже где-нибудь в Кунцеве нацеливает своих молотобойцев на какие-нибудь подвиги. Что ты имеешь в виду? Стас прищурился, выпустив клуб дыма. Думаю, что спасая шкуру своего хозяина, он может пойти на многое. Не исключаю и такого поскудства, как захват школы, детсада, больницы. чтобы отвлечь внимание и дать этому Франкенштейну уйти за бугор. «Лёва, а ты по части ужасов не пережимаешь?» Кричко скептически поморщился. «Уж какие они не экстремисты, но не до такой же степени. Ладно там какие-нибудь отмороженные хаттабы и прочая мразь. Но это же наши, российские, в большинстве своём русские парни. Неужели ты считаешь, они на это пойдут?» Бред. Не забывай, что с ними работал такой спец по перенастройке мозгов, как Крапивинский. Он вполне мог внедрить в их сознание психологический модуль беспрекословного подчинения тому, кто скажет кодовую фразу, которую в долю секунды нормального здравомыслящего человека превратит в безмозглого зомби. Чёрт. Стас нервно затаптал окурок. Врев Мне кажется, что Пётр вряд ли смог разобрать всё то, что ты ему тогда сообщил по телефону. Может, перезвонишь? Давай, сейчас попробую созвониться. Гуров достал телефон, но тот вдруг ожил сам. Запеликов, наша служба и опасна и трудна. Стас невольно фыркнул. уж очень юморной показалась ему озвучка номера их непосредственного начальника. Мелодии из сериала про знаменитых знатоков. «Лёва, Стас, где вы там?» Голос Орлова был слышен четко и внятно. «Мы на окраине Поречья Рыбного. Кстати, тут слышимость отличная. Ты меня в тот раз хорошо расслышал? Я тебе говорил про лагерь, где готовят, судя по всему, про ваххабистских террористов. Да, да, туда уже выслана рота спецназа. Связь с ними есть?» Тогда надо предупредить, что на острове Нихилерсе на у всё возможное вооруже. Я заглядывал в их цеих гауз, он в обычной палатке. Так вот, там штабеля ящиков, в которых, как я понял, новейшее автоматическое оружие, в том числе и для ведения подводного боя. Есть там гранатомёты и огнемёты, даже боевые арбалеты с оптическим прицелом. Инструктором у них некий Хасан похожий на ближневосточного араба. У него нет мочки правого уха. Хасан ас-Бахран, правая рука Аль-Меруни, а Ров был безмерно удивлён. Вот дела. Его Интерпол и спецслужбы десятка стран разыскивают по всему миру, а он окопался в нашей российской глубинке. Тогда нашим спецназовцам нужно серьёзное подкрепление. Это с Виюгом отёрой, такого голыми руками не возьмёшь. Из-за него потери могут быть такие, что ладно, подключим всех. Пётр, помнишь адрес штаба ревбрига в Кунцеве? Туда тоже нужно срочно отправить омон. Я уверен, что Ильичёв уже там. Боюсь, как бы он не отчебучил чего-нибудь наподобие массового захвата заложников. Кстати, недавно нам поступила анонимная информация о вероятности подобного теракта. Но, знаешь, её в какой-то мере восприняли как некую провокацию. А зря, на скулах Гурова заходили жёлваки. Нам сейчас надо как-то выбраться отсюда. С местным райотделом связываться не будем. Их могли купить с потрохами. Нет, нет, торопливо заверил Пётр. В паречи всё в порядке. Идите в поселковый отдел, я распоряжусь, чтобы вам немедленно выделили транспорт. Через четверть часа по трассе в сторону Москвы мчалась уже довольно потрёпанная милицейская пятёрка. Несмотря на потёртый вид, машина шла легко, без натуги, обгоняя новые образцы отечественных и заграничных авто. Но сразу же за переслаблем за лесским скорость пришлось вначале сбавить. а затем и вовсе перейти на черепаший ход из-за ДТП, случившегося прямо посреди трассы. Глядя на несколько иномарок с битыми дверцами, развороченными капотами и багажниками, которые загородили почти все полосы движения, из-за чего их приходилось объезжать по обочине, Гуров обратил внимание на толпу крепких рослых мужиков в коже и фетре, размахивающих кулаками и довольно громко выясняющих отношения. Лицо одного из них, вероятно, виновника аварии, Гурову показалось знакомым. «Ну и ну!» удивился он. «Да это же наш старый знакомый, Витя Шустрый, солнцевский авторитет!» «Да, вид у него явно не авторитетный». Тем временем обстановка среди конфликтующих начала накаляться. Оппонент Шустрого Крупный представительный гражданин с толстым животом, выпирающим из кожаного пальто, что-то вопя, схватил Витю за грудки и занёс крепко сжатый кулак. Ого, ухмыльнулся стасть. Уже начита та воспитательная работа. А Витя-то, похоже, струхнул. Как бы они тут польбу не устроили, Гуров нахмурился. Остановика, а то пока приедут гаишники, ещё и огнестрел появится. Лейтенант, водитель «пятерки», пристроился в кельватор до нельзя побитой «Тойоты». Гуров вышел из кабины и молча направился к скандалистам. Приотстав от него на два шага, Стас шел, держа руку в кармане на рукояти Макарова, уже снятого с предохранителя. Лейтенант тоже вышел из машины, демонстративно сунув правую руку за пазуху. «О, Лев Иванович!» обрадованно завопил Витя шустрый, увидев знакомое лицо. Лев Иванович, вот вы разберитесь и скажите, кто тут виноват. Вот идите сюда и посмотрите. Ну, не я устроил этот кигельбан. Какой-то козёл на Opel Asconi меня подрезал, и я закрутился по всем полосам сразу. Вы да лишником команду дайте, он сейчас должен к Москве подъезжать. А это кто такой? под голоса поинтересовался обладатель живота самой крутой вотэ кручи не бывает с какой-то даже горделивостью в тоне сообщил шустрый ладно отваливаем гражданин с животом сделал знак верзилом который держали шустрого и те беспрекословно ретировались к громадному ощутимо помятому джипу стрелку забьём позже хмуро бросил он на прощание И изувеченный джип помчался прочь. "Убедился, Витя?" Горов говорил серьёзно, но в его глазах светилась ирония. "Как нехорошо бывает, если на невиновного собаку вешают. То, То же. А этот тот и сейчас в Москву заедет вряд ли. Если бы ты его номер заметил, тогда его бы в момент нашли. А так за рульёт в придорожную СТО. И ищи свищи." а ты всем этим орлам забитые машины платить будешь. Блин, слышь, Сэм, обратился он к сидящему на пассажирском месте лэнд-крузера, парню со вздувшимся побитым лицом. Ты номер того козла не заметил? Заметил, с трудом ворочая разбитыми, опухшими губами, выдавил Сэм. Вроде О три четверки. Какие еще буквы не разобрал? Хорошо, я сейчас подключу ГАИ. Гуров достал сотовый. А вы что, гаишников сюда не вызывали? Нет, как-то неуверенно развёл рукавиш устрый. Думали, что разберёмся по понятиям и без мен милиции, то есть. Да, хорошо, я смотрю, разобрались. Стас с усмешкой кивнул в сторону пассажира Лендкрузера. Весь тейс покоцаны. Не в ДТП же так досталось. Кстати, какой, говоришь, его номер? 34. Лев Иванович, можно на пару слов? Отойдя с Горговым в сторону, он громким шёпотом сообщил: "Ты знаешь, где вчера я видел этот Opel в Судакове? Его около колонки мыл какой-то тип. Правда, на Ильичёва он не похож, но я уверен, это машина Реф в бригаде. И ДТП случилось только потому, что Ильичёв страшно спешил". Пока Гуров набирал номер управления, Стас вновь подошел к Шустрому. — Он с какой стороны тебя подрезал? — спросил Кричко, осматривая побитый лэнд-крузер. — С левой, о чем-то думая, хмуро ответил Шустрый. — Переднее крыло задел по касательному. — Значит, у него должна быть повреждена правая передняя часть машины. — А сколько человек было в «Опеле»? — Не меньше четырех. — Не меньше четырех. шустрый говорил медленно, словно с трудом припоминая. Одного, что сидел впереди справа, успел заметить. Какой-то нерусский, то ли азар, то ли чечен. Значит, вместе с Ильичёвым в Москву отправился их Хасан Асбахрам. Садясь в машину, констатировал Гуров: "Скорее всего, это был он. И что же они сейчас предпримут? Наверняка что-то очень громко". Не случайно же Грешка его прикатил какой-то эмиссар с Ближнего Востока. Ё-моё, а не сам ли это Аль-Маруни пожаловал? Если это действительно он, то тогда ситуация складывается чрезвычайно опасная. Кричку сидел, разминая кисти рук, словно не у него затекли, и глядя в окно на подъехавшую к месту ДТП машину гаишников, добавил: "Да, А, кстати, дискета хоть что-нибудь дала? Судя по всему, пока что нет. Гуров отрицательно качнул головой. Информация зашифрована. Спецы ломают голову, но пока что подступиться к шифру не удалось. Хренова Стас выглядел крайне раздрадованным. Может быть, если бы её раскололи, мы бы сейчас знали, чего нам ждать от этих буревестников. Чёрт бы их побрал. В кабине воцарилось молчание. Лишь уже перед самой Москвой, увидев МКАД, лейтенант поинтересовался: "Вас куда прикажете доставить? В Главное следственное управление. Знаешь это где?" "Я Москву неплохо знаю, так что мимо не проедем", бодро известил лейтенант.